Глава тридцатая Лика побежала навстречу машине, выезжавшей на трассу со стороны поселка, но вдруг остановилась. Только сейчас она заметила, какой автомобиль стремится задержать. Она заметалась и нырнула в кусты, глупо надеясь, что в порыве ее не увидят. Девушка присела и сжалась. Она спряталась так близко от трассы, что чувствовала теплый ветер волной, коснувшийся ее разгоряченного лица. Лика облегченно вздохнула. — Ура! — принесло. Внезапно шуршание шин по асфальту прекратилось. Показалось, что машина остановилась. Лика вжала голову в плечи, боясь, что ее заметят. — И что у нас тут за ягодка-малинка созрела? — услышала Лика над собой ехидный голос Соколовой и подняла голову. На нее смотрело лицо Наташи и его злое выражение ясно говорила. — Ну, девушка, ты попала Лика схватилась рукой за ветку ближайшего куста и выбралась на дорогу. Рядом стоял ярко-желтый автомобиль. Объяснить, почему она сразу не разглядела его цвет, можно только ее отчаянным состоянием. — Я не хотела с вами встречаться, — ответила она, отряхиваясь. — А что это ты на себя нацепила? Соколова схватила Лику за платье и потянула. Подол задрался, оголив ее ноги. — Что ты делаешь? — Лика дернула на себя ткань. Но так как Соколова не отпускала, между девушками завязалась борьба. «Что ты с ней возишься?» — выснулся из окна Дэн. «Поехали уже!» «Иди сюда!» Эта мелкая воровка стащила у Кирилла брендовое дорогущее платье и удрала. «Знает, что его дорого можно продать!» Лика растерялась и отпустила ткань. Соколова, прикладывавшая в борьбе больше сил, чем следовало, потеряла равновесие и стала заваливаться на нее. Обе оказались в придорожных кустах. Наталья заорала, как резаная, и стала мутузить маленькую Лику. Девушка закрылась от ударов, пытаясь ногами скинуть с себя длинную модель. Завязалась нешуточная потасовка, в которой присоединились и друзья Соколовой. Дэн выскочил из машины и дернул на себя Наталью. Лика, наконец, вздохнула полной грудью Если бы ситуация не была такой напряженной, она посчитала бы ее комичной и рассмеялась. Но сейчас было не до смеха. Ее только что обвинили в воровстве. Она отряхнулась, подняла сумочку и пошла к остановке. Ни разговаривать, ни объяснять, ни общаться с этими людьми не хотелось. Кто-то дернул ее за плечо. Она обернулась. — Куда воровка намылилась? Сзади стоял Дэн и известно улыбался. — Я не воровка, — возмутилась Лика. — Езжайте своей дорогой. — Зачем мне нужно это платье? Надела первое попавшееся. — Ты посмотри на нее, первая попавшееся. Ха! Соколова возмущенно подлетела к ней и опять уцепилась за подол. — Ты знаешь, сколько оно стоит? — Да сколько может стоить простая тряпка, пусть даже от Валентина? — Пусти, — сказала. Лика потянула на себя. Ее щеки горели от негодования. В прошлом году, когда Вероника его покупала, оно было пиком моды и стоило несколько тысяч евро. Сколько — Сколько? Лика растерялась, услышав такую сумму, и невольно опустила руки. Этим воспользовался Дэн и схватил ее за плечи. Она попыталась бросить пальцы Дэна, но не тут-то было. Парень вцепился в нее мертвой хваткой. «Тащи ее сюда!» — крикнула Соколова. «Что ты с ней возишься? Сейчас Кириллу позвоню, расскажу, что его любимая няня — воровка!» Дэн, несмотря на яростное сопротивление Лики, потащил ее к машине. Она кричала, колотила его кулаками, упиралась пятками в грунт обочины, но никак не могла отцепиться Когда он стал заталкивать Лику в салон машины, она уперлась борта руками. Дэн развернулся и въехал ей кулаком в лицо. Она вскрикнула от неожиданности и стала падать. Кто-то взвизгнул. — Ребята, вы чего? Может, ну ее? Не надо ерундой заниматься. — Заткнись, если тоже не хочешь получить, — рявкнул Дэн подруге с собачонкой. Крохотная псинка залилась отчаянным лаем. — Тащи ее сюда, — крикнула Наталья. Дэн поднял легкую девушку и кинул ее в багажник, который предусмотрительно открыла Соколова. Крышка захлопнулась, и Лика осталась в темноте. Она совершенно не понимала, что происходит. Зачем она побежала к машине, будто кто-то ее в спину толкнул? Совсем из ума выжила. Лика пошевелилась. Болью отдалось во всем теле. Плюс левый бок упирался во что-то острое. Она подвинулась. Кажется, стало легче. Места было мало, но она смогла поднять руку и стала стучать в крышку багажника. «Выпустите меня! Что вы делаете? Кирилл Андреевич все равно меня найдет!» Но никто не обращал внимания на ее крики. Потому как плавно покачивался салон, она поняла, что машина движется. «Куда вы меня везете?» Крика опять в панике заколотила по крышке багажника. «Закрой хлебал, сука!» Крик сопровождался звонким лаем собачонки. Лика прислушалась, пытаясь понять планы ее врагов. То, что похищать ее они не собирались, — это и так было понятно. Все получилось спонтанно. Но они все равно должны были обсудить, что с ней делать. Либо дружки Соколовы говорили тихо, либо шум мотора мешал ловить звуки, но Лика ничего не могла разобрать. — Вот черт! Ну что теперь делать? — подумала она, а потом сообразила. — Телефон! Можно позвонить Кириллу, и он сразу начнет ее разыскивать. Хотя... Он так уже волнуется. Она убежала в панике из дома, никого не предупредив. Да еще нацепив платье Вероники Сергеевны. От истерики совсем голову потеряла идиотка. Теперь ее собственный поступок казался детским и глупым. Надо исправлять ситуацию. — Вот дура! — буркнула она и осторожно повернулась, пытаясь в темноте разглядеть, куда пропала ее сумочка. Она висела на плече. А когда Дэн схватил ее, куда она делась? Вспомнить Лика не могла и вдруг услышала родной рингтон. Звонок звучал глухо, будто из-под земли. Потом что-то стукнулось об асфальт. «Вы что, выбросили мой телефон? С ума сдурели?» Вот теперь Лике стало по-настоящему страшно. Все происходящее до этой минуты она воспринимала как простую ссору без особых последствий. Даже мелькнула мысль, что ее попугают и выкинут где-нибудь на дороге. Но выбросив ее телефон, они будто показали, что их намерения в отношении ее серьезные. — Мамочка, спаси меня! — воскликнула она, понимая, что рассчитывать в этой ситуации ей придется только на себя. — Думай, Лика, думай! — она нажала плечом на крышку багажника, та не поддалась. — Так, это не вариант. Что дальше? — Подъезжая к Москве, они должны притормозить на посту ДПС, — размышляла она. — Если я закричу, точно, меня услышат и спасут. Но эта идея сразу стухла, она не знала, куда они едут. Время уже к вечеру. Скоро стемнеет. Лика в душе верила, что наглые хмоватые мажоры все же достаточно адекватны, чтобы сообразить, что их действия уголовно наказуемы. Или на мамочек и папочек рассчитывают? Нет, не должны. Не гангстеры же они. Они понимают, как рискуют. Машина была в ДТП. Передок смят. Их любой инспектор ДПС остановить может. «Как тогда будут объяснять, что они в багажнике делает девица в лиловом платье?» «Точно. Сейчас остынут, успокоятся и высадят ее где-нибудь на трассе. Могут еще деньги отобрать из вредности». «Так, а если они меня выкинут?» «Я куда пойду?» «В поселок далеко, в Москву еще дальше. А если денег не будет, придется голосовать?» «Вот идиотка, сама себе создала проблему, но машина продолжала движение». Вот она немного сбавила скорость, потом притормозила и поехала вниз. Колеса, потерявшие сцепку с хорошим покрытием, затряслись по грунтовке. Лика положила голову на скрещенные руки и закрыла глаза. Все равно в темноте ничего не видно. И прислушалась. Из салона доносились какие-то шорохи, и писки. Один раз ей даже показалось, что кто-то плачет. Что там происходит? Куда они меня везут? В шпионских сериалах часто главный герой интуитивно вычислил расстояние. Но ничего не получилось. Она представления не имела, сколько времени находится в машине и сколько они уже проехали. По ее подсчетам, примерно 15 минут. Но могло быть и больше. Автомобиль опять затормозил и остановился. Дверка хлопнула, кто-то обошел машину и открыл крышку багажника. Свет заходящего над лесом солнца ударил в глаза, и Лика зажмурилась. Тиран Дэн не стал ждать, пока она придет в себя, а грубо схватил ее за руку и потянул на себя. «Где мы?» Лика неудоуменно огляделась. — В лесу. — Зачем? — Воры должны нести наказание. Согласись, это будет справедливо. Высунулась из машины Соколова. Вторая девушка не показывалась. — Я не украла это платье. — Ага, ты просто так нацепила на себя наряд, который на два размера больше твоего, и вышла в нем прогуляться. Так я тебе и поверила. — Наташа. Кирилл Андреевич не взял бы на работу человека, которому не доверяет. Пыталась воззвать голос у разума Лика. Перспектива ночевки в лесу ее не привлекла. — По-хорошему, тебя надо отвезти в полицию, — не слушала ее Соколова, находясь на своей волне. — Я согласна. Отвезите. Пусть все выяснится. — Ишь, чего захотела? — влез с противной ухмылочкой Дэн. — А за ремонт машины кто платить будет? — Вы же сами в аварию попали. Меня даже рядом не было. Не валите с больной головы на здоровую. Одумайтесь. Закрой хавальник, пацанка. Пошел на нее парень. Мало получила. Еще хочешь? Дэн, поехали. Нам еще машину в автосервис везти. Пусть ножками прогуляется. Повеселится. Небольшая плата за воровство. Дэн сел за руль и завел мотор. Лика смотрела круглыми глазами на заколову ее дружков и искренне надеялась, что они ее просто пугают. Но машина фыркнула и тронулась по грунтовке. Через несколько метров приоткрылось окно, и на придорожную траву шлепнулась Ликина сумочка. Вскоре от автомобиля осталось только пыльное облако.